Глава 15. Я ненавижу этот мир. Жарко, нестерпимо жарко. Мне хочется скинуть с себя одеяло и оттянуть ворот футболки, но руки не слушались, лежали вдоль тела, налитые свинцом. Не только руки не слушались меня. Я не могла открыть глаза, не могла повернуть голову и нестерпимо хотела спить. Горло драло, но не выходило от кашляца, а еще жгло в груди и пылала кожа словно я в бане, только здесь сухой воздух. Не знаю, сколько прошло времени, но кроме гула в мою голову проник злой выкрик. «Кто? Кто посмел?» Голос вибрирующий, гулкий. Ответа я не услышала или его просто-напросто не было. Мне удалось выдавить из себя стон. Жалкий, больше похожий на писк. Голос, гудящий в моей голове, продолжал злиться. То, что сегодня произошло, не должно выйти за пределы этой башни. И опять тишина. Пусть тот, кто отравил Анну, думает, что ему удалось. Теперь он звучал совсем близко. Надо мной. Адское пламя почти выжгло яд. Яд. Отравили. Анна — это мое имя. Простые слова и значения, я их понимала, но вместе они не складывались в виденную картину. Ты будешь с ней ежесекундно прямо тут. Тут. Голос продолжал отдавать приказы. И никому не скажешь о случившемся. Немыслимо, немыслимо, кто осмелился в моем доме, кто и когда, кто подходил к ней. Она пила, или все произошло во время танца, кто был рядом с ней. Только вы, Ваше Величество. Я услышала второй голос, дрожащий, неуверенный, пытающийся угодить. И вместо нормального ответа раздался недовольный рык, нечеловеческий, пугающий. По твоим словам, это я отравил собственную гостью? Нет, что вы, да разве я мог такое сказать, господин? Принеси холодной воды. Когда она очнется, то захочет пить. Голос был прав. Пить я хотела уже сейчас. Во рту было противно, сухо. И горло драло, как при серьезной простуде. Но вы приказали оставаться рядом с ней. Не зли меня еще больше. В настоящий момент я тут. Я. Я позабочусь о ней. Второй голос не ответил. Я вновь слышала происходящее вокруг, как из-под толщи воды. «Тебе пора очнуться, Анна, и ответить на мои вопросы. Я не позволю никому играть на моем поле. На кону стоит моя честь и твоя жизнь». Я разлепила губы и попыталась возмутиться. «Име...» Язык словно распух. «Но...» «Я тебя не понимаю. Асм...» «Да, это я», — признался голос. Я рад, что я не повлиял на твою мыслительную деятельность, Анна. Я, прохрипела я, селись сказать, и я. Вот Вилли? спросила я. Именно, кто-то явно бросил мне вызов. С-с, с сиар? высказала догадку. Все же я оказал губительное влияние, фыркнул демон. Сознание боролось за каждую секунду, проведенную не в бреду. Я пыталась анализировать случившееся, но трудно анализировать то, чего не помнишь. Последней в голове была картинка нашего со смодеем разговора. Он был озадачен поведением брата, а я... Я изо всех сил старалась удержаться на ногах, чувствуя, как кислорода в моей груди катастрофически не хватает. А после я очнулась от жара. «Вода, господин». «Дай мне». После этих слов жжение в груди стало стихать, а к губам поднесли прохладный край бокала. «Пей, иначе я не смогу дальше помочь тебе. Пламя вскипятит тебе кровь». Казалось, я не смогу этого сделать, но стоило первой капли воды попасть на язык, я приоткрыл рот и жадно отхлебнула. «Не торопись, не торопись, не отберу». В голосе демона появилась насмешка. Еще, Потребовала я, разлепляя тяжелые веки. Как хорошо, что в комнате был полумрак. Три свечи, что стояли на одном из письменных столов, «Слепили меня, как полуденное земное солнце». Асмадей наполнил опустевший бокал из серебристого графина и позволил напиться. «Спасибо», — прошептала я. «Ну, раз ты вновь обрела дар речи, ответь на вопрос. Кто отравил тебя, Анна?» «Я не знаю», — сказала я, обводя комнату расфокусированным взглядом. «Кто разговаривал с тобой на балу?» Меня ухватили за подбородок и повернули голову. «Кто?» — повторил демон нетерпеливо. «Только вы», — ответила я, морщась от жара, что исходило от мужских рук. «Сиар и Алия». Он дернул головой, отчего светлые волосы взлетели в воздух. «Иуда», — процедил сквозь зубы. «Портниха должна сейчас же быть тут». «Тут», — приказал, указав себе под ноги. «На этом месте ты понял меня?» «Да, господин», — отозвался второй голос. «Теперь я его узнавала. Слуга». Мужчина с изуродованным лицом. Он держался в тени. «Она не могла», — прошептала я, когда Асмадей склонился ко мне и положил ладонь правой руки чуть выше сердца. И меня вновь стал окутывать жар. «Откуда тебе знать?» — спросил он равнодушно. «Я ничего не ела и не пила из ее рук». Демон снисходительно взглянул. «Отравить можно не только через еду или питье. Она могла случайно уколоть тебя. Или ткань платья была пропитана ядом». Он не сразу впитался в кровь, а медленно проникал сквозь капилляры. Свободной рукой он указал на пол, где лежали клочки ткани и поверх них конструкция корсета. «Я... вы раздели меня? Ты бы предпочла глупую смерть от условностей? И поверь, я видел столько женщин, что твой образ никак не отпечатается у меня в памяти. Или ты против помощи?» Спросил он насмешливо. «Нет». Набравшись сил, я отрицательно помотала головой. «Спасибо». «Не дергайся, человечка», — произнес Асмадей, пренебрежительно игнорируя благодарность. «Я и так трачу на тебя время». «Вы сами этого захотели?» — ответила я безрассудно. Такие слова нельзя назвать храбростью, но раз сам король преисподний спасал жизнь, это означало, что он не хотел моей смерти. Или логика меня подводила, и я действительно превратил мои мозги в кисель. Демон отнял руку от моей груди, нахмурился. В его взгляде мелькнуло осознание, удивление, а за ними ненависть. «Мне следовало промолчать», — произнесла я с сожалением. «Каж...» «Тихо!» Он оборвал, накрыв мой рот горячей ладонью. «Молчи, Анна!» Зашептал, склонившись к самому уху. «Я все же не ошибся. Ты была именно той. Это он обманул нас всех. Тебя, меня, твою подругу». Заставил поверить в ложь, заставил тебя, а ты уже поселила сомнения во мне. Если бы не действие яда, что притупил все эмоции и лишил сил, я бы, умирая от страха, пыталась сбежать от разгневного правителя преисподней, но я лежала ногая, накрытая полупрозрачной простыней почти до ключиц, беспомощно зажмурив глаза, Асмодей замолчал, медленно повернул голову к двери, улыбнулся чему-то. После перевел взгляд в темноту одного из окон, выпрямился в полный рост и предстал в своем истинном облике, пугая меня потусторонним гортанным криком, напоминающим рычание хищника. «Ну что, Анна, теперь сыграем по моим правилам», пророкотала модой, подхватывая меня на руки, расторопно и небрежно. От неожиданности я клацнула челюстями и ударилась щекой о нарост на лице демона закрой глаза они мне все же нравятся чистые сказал он запрыгивая на стол шагая на подоконник и раскрывая крылья оконная рама разлетелась в разные стороны жаля мелкими осколками и острыми щепками ветер чуть не сорвал с меня простыню и я прижимала ее край к груди зажмурив глаза а после внутри все перевернулось тело охватило дрожь На долю секунды я ощутила падение, рывок, и желудок неприятно сжало. Мы летели. Для этого не нужно было смотреть. Ветер пробирал до костей. Я льнула к груди, облаченной в доспехи. От них, словно от батареи, шел жар. А мне он сейчас был необходим. Кроме завывания ветра, я еще слышала что-то похожее на шум волн в шторм. Я осмелилась приоткрыть глаза и ахнула. Мы будто были в пустоте вокруг непроглядное черное небо а снизу доносились шелест скрип хруст и вскрики что происходит спросила я подняв взгляд к лицу демона его я видела отчетливо подсвеченное алыми бликами пламени рогов и оранжевыми росчерками на лице и теле сиар только и сказал он заставляя меня гадать о случившемся что за шум под нами куда меня уносит осмодей а главное зачем «Что со мной будет?» — спросила я. «Не знаю», — просто ответил демон. Теперь мы не просто летели, а перемещались рывками. Каждый рывок выбивал воздух из легких. «Пока ты мне служишь живым щитом». «Щитом?» «Именно. Как бы ты мне не нравилась, но себя я люблю больше». Изрек Асмодей, резко набирая высоту, заставляя меня замолчать и втянуть голову. Я вновь и вновь не понимала, что происходило вокруг меня. «Где я совершила новую ошибку и какую?» «Если ты думаешь о том, в чем же ты виновата, — сказал он, словно прочитав мысли, — то успокою, ты лишь оказалась не в том месте, ни в то время. Судьба Анна...» С этими словами он приземлился. «Твою судьбу боги написали непростой. Он поставил меня на холодный камень. Осталось понять, для кого из нас будет счастливый конец». Он отошел на несколько шагов назад. «Ты отвечаешь за нее головой», — прорычал он кому-то в темноту. «Запомни, твоя смерть будет мучительной. Я не позволю тебе переродиться, если не выполнишь приказ». Распахнул крылья и стремительно взмыл в небо, удаляясь в неизвестную мне сторону. Я не имела ни малейшего представления, где правитель преисподней оставил меня. Здесь не было ничего, кроме острых камней. Самый незначительный шажок сопровождался болью в ступнях. Я боялась сделать лишнее движение. Не было никакого источника света, только непроглядная темнота везде, независимо от того, смотрела ли я себе под ноги, в небо или по сторонам. «Здесь есть кто-нибудь?» — спросила я шепотом, кутаясь в простыню от ледяных порывов, впивающихся в кожу маленькими иголочками. Кто бы мог подумать, что в преисподней может быть холодно, и не просто холодно, а морозно. «Я знаю, что ты здесь», — говорила подрагивающим голосом. Асмодей приказал вам присматривать за мной. Что это за место? Я ничего не вижу. Тут безопасно?» Спросила и ждала. Мне бы было достаточно двух трех слов в ответ. «Ясно», — пробормотала я после длительного ожидания. Присела и принялась руками искать ровную поверхность. Было страшно упасть. Я не видела, но на уровне ощущений понимала, что нахожусь. На вершине или на выступе горы, кроме шершавой твердой поверхности, встречались кустарники и травинки, словно из камня. Мне удалось нащупать более-менее ровный участок. Еще пять ваших шагов, и вы сорветесь, госпожа», — предупредил меня голос. Я усмехнулась. «Хм, может, я так и задумала», — фыркнула, трясясь от холода и страха. «Убьюсь и мучением конец». Понятно же, что мне не выбраться из вашего мира, пока демоны не наиграются со мной, а их игры очень похожи на игры кошки с мышкой. Голос молчал. Да и плевать. Приближать собственную смерть у меня в планах не было. Я буду до последнего бороться за жизнь. Осталось дождаться рассвета. Я села на землю, накрылась с головой простыней, стараясь максимально сохранить тепло. Как только появятся первые лучи светила преисподней, найду способ спуститься. Что буду делать дальше, я не знала. А если я замерзну насмерть? спросила я, когда уже перестала чувствовать ступни и пальцы на руках, говорила я шепотом, не желая привлечь местную фауну своими криками. За это тебя накажут? И опять тишина. Ясно одно. Тот, кого оставили присматривать, Асмодея боялся куда больше, чем меня да и что я могла сделать только умереть всем на зло когда горизонт стал едва заметно сереть я не чувствовала холода мое тело окаменело не хуже всего что находилось вокруг если бы мне сейчас сказали встать то я вряд ли бы смогла анна крик осмодея заставил мое сердце биться в несколько раз быстрее как я и думала конечности меня не слушались я лишь подняла взгляд на демона очень злого демона Его грудь, руки и лицо были покрыты жижей, напоминавшей кровь, только очень темный. Счастливый конец может быть только для одного из нас, сказал он, дергая меня и заставляя взвыть от боли. Для меня. Я вновь очутилась в воздухе, только сейчас правитель преисподней перехватил меня, словно мешок с картошкой, прижав к боку и держа так, лишь бы ноши не выскользнула. Я не могла говорить только стонать. Я была права. Несколько часов назад демон оставил меня на выступе скалы, а сейчас поднимался фиолетово-серое небо. Я не видела, что творилось на земле, но уже могла различить силуэты отдельных деревьев. Асмодей, я узнала мужской голос, — «Сиар». «Если с ней что-то случится, ты подпишешь себе смертный приговор», — выкрикнул он. Правитель преисподней не отвечал, набирал и набирал высоту, а я висела безвольной куклой моля Вселенную о спасении. «Внук!» Криком Сиара примешался второй голос, громкий, уверенный и довольный. «Ты не рад нашей встрече?» спросил он с насмешкой. Я увидела его владельца. Он возник из ниоткуда, мешая Асмодею. Тот завис в воздухе, работая размашистыми крыльями, то чуть поднимаясь в воздух, то опускаясь. «Прошу прощения, Анна. — сказал правитель преисподней, смотря себе за спину. Но они не оставили выбора. Договорил и отпустил меня. Волосы хлёстка били по лицу и шее. Спину, грудь, руки и ноги жгло от холода. Я забыла о стыде, отпустила простыню, хватала пальцами воздух, в ужасе гадая, сколько секунд еще останусь жива. От страха я не могла кричать, плотно сжав зубы, и каждое мгновение ожидая смертельного удара. В голове не было ничего, кроме мысли. «Как же я ненавижу демонов!» Всесильных, красивых, уверенных в своем превосходстве, всей душой, всеми клеточками тела. Они ставили себя выше всех, манипуляторы. Вот так просто разыграли со мной несколько партий, лишили простой человеческой жизни, превратили в свою игрушку и сломали. «Прости». Произнесла я мысленно, извиняясь перед мамой. Ведь из-за моей глупости и желания нравиться тому, кому не нравилась я, она живет с одним из слуг Сиара. Если и это не было ложью, как все его речи. Возможно, мама все это время провела в поисках, сходила с ума, потеряв дочь. Зато я пришла на вручение диплома с Коноваловым. Идиотка. Слезы жгли глаза. Сквозь них, как сквозь пелену, я видела крылатые фигуры двух демонов, сражающихся друг с другом. Гул в ушах нарастал. К шуму ветра примешались звуки рычания, хруста и ударов. Я словно летела в жернова и была благодарна, что не видела происходящего подо мной. Я закрыла глаза. Что-то полоснуло по плечу. В голове мелькнуло, что все но не было удара, не было боли, рывок. Жар чужого тела и чья-то стальная хватка, удерживающая меня, как в коконе. Кислород покинул легкие. Я обмякла и провалилась в забытье. Нужна вода, мази и чистая ткань. Мужской голос прервал беспамятство. Он говорил что-то еще, но не удавалось уловить. Меня словно раскачивали на жутких качелях. То поднимали, то резко опускали, отчего голова нестерпимо кружилась, а к горлу подступала тошнота. Но я определенно была жива. Боль доказывала это. Промывай. Приказал голос, и по плечу полилось что-то теплое. Тело тут же отозвалось дрожью. Потерпянно всего минуту, и я согрею тебя. Я попыталась что-то ответить. Губы и язык не слушались, как и веки. Быстрее. Голос демона звучал зло. Демона, не человека. Гукий, потусторонний, обволакивающий. Люди так не говорят. <связаться> — застонала я, когда тепло сменилось жаром, но он продлился недолго, забрав боль в руке. Помоги накрыть ее. Все это время находилось в чьих-то объятиях. От них шло тепло, а еще демон пах дымом и. кровью. Меня чуть приподняли и завернули во что-то мягкое, приятное. Господин, дайте ей адского пламени, оно поможет быстрее восстановиться, предположил женский голос. И его я узнала. «Марика, это была она? Неужели демон, что спас меня, Сиар? Предатель! Ненавижу!» Асмодей уже использовал его, выжигал яд. «Я боюсь навредить». «А так она может погибнуть», — заметила Марика. «Изменение — небольшая плата за жизнь». «Я это и без тебя знаю», — огрызнулся Сиар, и его рука легла мне на лоб. «Я предприняла попытку стряхнуть ее, совершенно нелепую». Повернуть голову мне не удалось. «Узнала», — хмыкнул демон, слушая мое злобное сопение. «Да, Анна, когда ты окрепнешь, нам предстоит непростой разговор». Внутри я кричала. «Я не хочу с тобой разговаривать, не хочу видеть твое лицо, не хочу, чтобы ты меня касался. Уйди из моей жизни. Все уйдите. Я хочу домой. Опусти». Казалось, Сиар услышал мои мысли, отнял руку от лба и крепче прижал меня к себе напитывая теплом принеси ей воды а я горела горела от ненависти я желала очнуться набраться силы выплеснуть все эмоции и плевать на последствия пей и я пила мне были нужны силы пей еще это был третий стакан воды но я не чувствовала это она словно испарялась на языке пока хватит сказал демон перехватывая меня удобнее Действительно, от выпитого было обманчивое ощущение. Оно камнем бухнулось в желудок, но жажда так и не ушла. Зато я почувствовала прилив сил, незначительный. Его хватило на то, чтобы приоткрыть глаза и увидеть сиараб в его истинном обличье. За спиной демона неподвижно возвышались крылья. Серая кожа, темные до плеч волосы, загнутые рога пылали пламенем. Пламя плескалось и в глазах. Он не смотрел на меня, но уверенно, что почувствовал мое пробуждение. «Скоро тебе станет легче», — заговорил, проталкивая слова сквозь зубы. Я взглянула на обстановку вокруг. Мы были в комнате, что отвел мне Сиар в своем доме. «З... з... зачем?» — спросила я, стуча зубами. Гордость кричала, чтобы я оттолкнула демона, попросила отпустить, но здравый смысл запрещал. Рядом с ним мне было тепло. «Что зачем, Анна?» — уточнила она, опустив на меня взгляд, нехотя, преодолев себя. «Спас!» — выдала злым шипением. Меня обдало волной жара. Лицо Сиара стало злым, а языки пламени затрещали, словно в костер забросили влажные дрова. «Глупый вопрос», — отозвался он. ну но -нормальный», — возмутилась я. «Глупый, Анна. Я тебе уже озвучил причины. Озвучил несколько раз, но ты поверила Асмодею я я попыталась сжать ладони в кулак я повторила не находя правильных слов перед смертью я была более решительна ты совершила ошибку анна я совершила ошибку да моя главная ошибка встреча с тобой